складывалось так, что дачу требовалось продать немедленно. 20 августа дарья ёдоровна отправилась на встречу с покупателями какие-то пенсионеры. она ничего не знала о них на днях случайно нет не случайно освободиться от всего во что бы то ни стало наткнулась в рекламе на объявление. мужж с женой, купит дом в Подмосковье звонить по телефону такому-то позвонила условилась и вот едет сейчас прекрасным августовским утром рассчитывая прибыть на встречу где-нибудь за час до назначенного срока ровно год завтра исполнится год как не была в Апалехе надо хотя бы убрать остатки Останки, Дарья Федоровна усмехнулась, пира во время чумы. Жалкая усмешечка. Дарья Федоровна — женщина 35 лет, экономист-международник, твердой поступью шедшая к диссертации. Едет продавать наследство и безумно боится. Именно безумно, потому что страх ее не имеет реальной основы. Все законно нервы успокаивает себя дарья федоровна задыхаясь в переполненной субботней электричке просто нервы москва долго не отпускает тянутся и тянутся белые серые и голубые башни трубы трубы с разноцветными дымками ржавые свалки наконец простор поляи перелески дрожащие а одинокие сосны, а платформа — тропинка, по которой потянулись граждане с рюкзаками и сумками. Зачем я приехала одна? Зачем? Надо бы взять кого-нибудь с собой. Надо бы, но дело в том, что у Дарьи Федоровны нет друзей. У нее вообще никого нет. Она поднимает щеколду, Отворяет калитку и входит в сад. Запущенный пышный сад на исходе лета. Высокие травы, малинник, одичавшие розы, старые, но плодоносящие еще яблони, сливы. Легкий шорох, осот и мятлик заколыхались. Должно быть крыса. В этом раю живут крысы. Дарья Фёдоровна проходит по кирпичной дорожке, поднимается по трём ступенькам на открытую просторную веранду. Так и есть. Покрытый белой, серой в безобразных пятнах, скатертью, длинный стол, ждущий гостей. Нет, покинутый гостями. В беспорядке отодвинутые стулья, переполненные пепельницы, засохшие цветы, ножи, вилки, тарелки, блюда и салатница. Конечно, угощение доели крысы в ту же ночь. Как странно, что это сохранилось в неприкосновенности. Пыльное, замшелое, что снится и в бесконечных снах. Прах и тлен. Не хватает графина с наливкой и серебряных стаканчиков. Их забрали на экспертизу. Ладно, ладно, все забыть, как страшный сон. Дарья Федоровна пошла в сарай за ключом. Вот он, старинный тяжелый французский ключ. В потрепанной, но все равно кокетливой бабушкиной сумочке, хочется сказать, ридикюль. Но к делу, к делу. Проветрить комнаты, принести воды из колодца, вымыть посуду, подмести пол. Не стоит пугать пенсионеров призраком от отпетого притона. Отомкнула дверь, вошла в прихожую, включила свет, распахнула окна на кухне, в столовой, остановилась у входа в кабинет. Надо себя пересилить. И шагнула через порог. Что это? Звенящим солнечным полднем продолжается сон. Привет с того света. Дарья Федоровна зажмурилась, чувствуя, как подступает ужас. Вдруг представилась та женщина, как она входит сюда, чтобы уйти навек. Галлюцинация. Стоит только открыть глаза и... Никакой мистики. Предмет конкретный, материальный. На письменном столе напротив окна Блестящая металлическая коробочка, в таких обычно держат шприцы. Именно на том месте, что и год назад, но ведь этого не может быть. Надо дотронуться, открыть и убедиться. Нет, опасно. Отпечатки. Может быть, ее хотят свести с ума? Предлагают отравиться в скорбном ощущении вины? Дарья Федоровна прошла на кухню. Изъяло льняное полотенце, вернулась к письменному столу. Однако тут еще кое-что есть. Немецкая пишущая машинка, допотопная, бабушкина, на привычном месте с левого края. Но в нее вставлен лист бумаги. Кажется, из стопки, что лежит на столе. Да, именно так. «Привет с того света». Отпечатано. Насчет драгоценностей можем договориться, тем более, что их не хватает. Иначе берегись. Бред. Но блестящая зеркальная коробочка, стоящая перед нею, не бред. Осторожно обернув руку полотенцем, она подняла крышку. Белый порошок. Шорох. Под ноги бросилась серая тварь. Дарья Федоровна закрыла коробочку, прошла быстрым шагом по комнатам, заперла дачу и помчалась на станцию, забыв про пенсионеров, забыв про все на свете. У нее совершенно выпало из памяти, как ехала на электричке в метро, как шла к своему дому, поднималась в лифте на пятый этаж. Остальное забыть невозможно. Вот она открывает кухонный шкафчик, на самой верхней полке 5-литровый старинный графин из стекла с узорами, 10 серебряных стаканчиков и металлическая блестящая коробочка, в которой обычно хранят шприцы. Однако ни шприцев, ни белого порошка в ней нет, она пуста. Эту зловещую коллекцию могла бы дополнить записочка. Исчезнувшее в недрах правосудия, но и не исчезнувшее из памяти. Стремительные нервные буквы. Прощай. Будь оно все проклято. Макс. Итак так все на месте. Дарья Федоровна мрачно улыбнулась. Выбросить, забыть. Продать дачу и жить дальше. Она не колебалась ни минуты. Если это вызов, вызов принят. Достала записную книжку, села на диван, поставив на колени телефонный аппарат. К вечеру она дозвонилась до всех. Список гостей, которые съезжались на дачу. Супруги загарайские Виктор Андреевич, 54 года. И Марина Павловна, крепко за 40. Экономисты. Коллеги по институту в котором она работает. Братья Волковы, Евгений Лев Михайлович, около 60 лет. Крупные деятели, соответственно, в сферах коммерции и в дебрях лингвистики. Малоизвестная всегда молодая актриса Ниночка Григорьева, курортное знакомство. Ее вечный рыцарь, драматург-неудачник, 40 лет, Флягин Владимир Петрович. Всем известный фотограф лукашка Лукьян Васильевич Кашкин, книжный маньяк неопределенного возраста. И старый мальчик, Александр Петрович, Алик Веселов, бывший одноклассник Дарья Федоровны, незатерявшийся в глуби времен зубной врач. Разговор по телефону со всеми одинаковый. Здравствуйте, это Дарья Федоровна. Вы помните, какой завтра день? Все помнили смущение, волнение, любопытство, тревога, странная смесь ощущений, будто волнами поднимающихся из трубки. «Я буду в двенадцать в Апалихе, на даче. Вы подъедете? Передайте жене». «Или передайте своему брату». «Или передай Ненафлягину». Тут случилась заминка. Я с ним больше не вижусь. — быстро ответила актриса. — И давно? Да уже с год. Тогда дай мне его телефон, я позвоню сама.